Глава четвертая. Пески Петербурга. Эпиграф. Человеческому вкусу нет никакого объяснения. Леонард Коэн. К середине 70-х годов Мейк становится одной из ключевых фигур культурной столицы нашей страны, в которой рок-н-ролл был объявлен несуществующим изнутри и враждебным снаружи явлением. Кафе Сайгон, первые сейшины, Эврика – Спекуляция виниловыми дисками и прочие запрещенные действия, за которые по неосторожности можно было оказаться за решеткой. По инерции, встречаясь с бывшими одноклассниками, Науменко открыто посмеивался над их стремлением получить диплом о высшем образовании, как будто это гарантировало пригодность в жизни. Они отвечали взаимностью, считая рок-музыку нелепым увлечением и грозили трезвым взрослением с последующим разочарованием. Спустя много лет мне было интересно пообщаться с однокашниками Майка, которые когда-то единогласно осудили его решение бросить институт. Они категорически не верили в артистические перспективы Науменко, на что тот неизменно парировал. «Самый худший среди нас гораздо лучше, чем самый лучший среди вас». Товарищи не на шутку обижались, но возразить, кроме идеологических штампов, было нечем. После школы Майк поступил в инженерно-строительный институт, потому что был хорошистым и послушным мальчиком из профессорской семьи, считая Дима Калашник. Такая тогда была традиция идти учиться дальше. Но Миша быстро бросил учебу, так как, в отличие от нас, активно искал себя. Он свалил из института и ушел туда, где его что-то звало. И в тот момент он перестал быть Мишей Науменко, а реально стал Майком. Примерно с 1975 года ничего, кроме рок-музыки, у Науменко не осталось. Он занялся самообразованием и убрал из жизни все лишнее и второстепенное. Как пела позднее группа «Гражданская оборона» – убил в себе государство. Вокруг жил большой советский город. Несчастные серые лица штурмовали общественный транспорт, огромные портреты Брежнева скрывали фасады панельных домов. Первомайские демонстрации отвлекали внимание показным торжеством, а повсеместные очереди за дефицитом напоминали о трудном выживании. Тем временем Майк придумал себе волшебный мир и в нем органично расположился. Здесь старый еженедельник Melody Maker значил больше, чем родительская правда или программа «Время». Отошли времена, когда Науменко, удобно устроившись после институтских лекций на подоконнике, просто снимал песни западных групп, чтобы сыграть в любом качестве, когда представится случай. «Это был просто анекдот, когда году в 75 или в 73 третьем я первый раз вышел на сцену. Кажется, в Ленинградском финансово-экономическом институте», — признавался впоследствии Майк. «Мы сыграли Child in Time, и мне доверили бас-гитару. Чуть не побили нас тогда». После близкого знакомства с сочинениями Гребенчакова Науменко убрал на антресоль тетрадку с английскими текстами и принялся писать по-русски. Никаких стилистических ориентиров у него не было — и поэтому первая попытка песня «Ждать и верить» так и не была обнародована. Майк признавался, что эта композиция ему никогда не нравилась. И неудивительно, его лирика в тот пробный период пестрила совсем уж незамысловатыми рифмами, чудом сохранившимися в памяти друзей. Скажем, записал себе в запу, тут же вдруг скончался папа. Пора устудиться, что и было сделано. К двадцатому дню рождения Майк наконец-то определился со своими музыкальными пристрастиями. он нащупал принципиально новые веяния в творчестве артистов, которые экспериментировали с читкой и пытались исполнять некую предтечу рэпа. Марк Болан, Ранни Боб Дилан и особенно Лурит. Майку очень нравились композиции, в которых рок-поэты не пели в классическом смысле, а буквально выплевывали слова, резко, нагло и агрессивно. Под их влиянием Науменко отошел от музыкального наследия The Beatles и начал делать зарисовки на двух-трех аккордах. И этого минимализма ему вполне хватало. Вскоре Майк сочинил песню под названием «Жизнь в зоопарке». Несмотря на некоторую наивность, Науменко ее нежно любил и называл подарком самому себе. Спустя несколько лет он станет изредка исполнять ее на квартирных концертах. Минула еще одна бессонная ночь. Дым ест глаза, и кофе кипит в кофеварке. Сегодня я понял, что вся моя прошлая жизнь была вовсе не жизнь. а жизнь в зоопарке. Развивая мотив бегства из зоопарка, Майк все более отдалялся от родителей, с их предписанной работой по будням и дачным огородом по выходным дням. Он старался поменьше находиться дома, чтобы не слышать упреков в тунеядстве и не тратить силы на оправдание. Из такого житейского ссора молодой поэт черпал темы для первых песен на русском языке «Буги для всех детей», "Этют 18» и «Дождь вторую неделю». А радио шепчет странные слова, о том, что солнце над городом, о том, что жара, и диктор, должно быть, сошел с ума. Но это даже хорошо, он стал таким же, как и я. Так получилось, что эти песни, в которых Майк безоглядно рифмовал слова «кровь и любовь», никогда прилюдно не исполнялись. Правда, сами тексты чудом сохранились. Написанные аккуратным почерком – Они сопровождались графическими изображениями и уверенным значком копирайта, как, к примеру, на разворотах дефицитных виниловых альбомов западных рок-звезд. В некоторых песнях Майк помечал свою лирику «Зоопарковая музыка», в других – как «Рейнсонгс». В этом сюжете не было мифотворчества или модной концептуальности, даже попытки вписать себя в историю культуры. Жил на ощупь, пел интуитивно, В поисках своей формулы изредка выступал с группами второго эшелона, вспоминать о которых впоследствии не любил. Важно заметить, что своим новым русскоязычным репертуаром Майк ни с кем из знакомых не делился, ни с Родионом, ни с Гребенщиковым, ни с Таней Науменко. Видимо, не было необходимой уверенности в собственных силах. А может, знал, что время музыки зоопарка еще не прошло. В ту доисторическую эпоху русского рока репетиции аквариума проходили недалеко от станции метро «Парк Победы» в вышеупомянутом клубе «Эврика». Там же состоялись первые театральные эксперименты студии Эрика Горошевского, в которых помимо Гребенщикова и его приятелей принимали участие будущие музыканты Crazy Music Orchestra и поп-механики Володя Балучевский, Александр Фагот-Александров, Володя Диканский и Сергей Курехин. Театральные опыты Горошевского тесно пересекались с идеями и поисками раннего аквариума. Еще в начале 70-х Джордж Гуницкий сочинил несколько абсурдистских пьес, которые импровизированно игрались прямо на ступенях Михайловского замка. По легенде, именно там эту веселую компанию подобрал Эрик Горошевский, предложив сотрудничество и начав ставить на поток всевозможные перформансы. Эта студия была сложным явлением – рассказывал мне в 2010 году драматург и поэт Аркадий Драгомощенко. Потому что Грашевский был человеком с совершенно пагубной одержимостью театром. Он учился у Товстоногова и постоянно кипел идеями. Больше всего на свете Грашевский любил репетировать, а не выпускать спектакли. Тем не менее, Эрик обладал удивительным свойством привлекать к себе молодежь и вести ее за собой. В каком-то смысле это была секта. Майку такого рода карнавальная культура была не слишком близка, но он не без интереса наблюдал, как высокохудожественно сходят с ума в Эврике его новые приятели. По замыслу Горошевского, музыканты аквариума должны были выступать на сцене, читать монологи и петь. Джордж Гуницкий числился теперь в должности не только актера, но и основного драматурга, своего рода заведующего литературной частью. Несколько его пьес сопровождались музыкой Гребенщикова, часть композиции писали друзья и знакомые. Через несколько лет Науменко сочинил для студии Грошевского ряд своих наиболее знаменитых песен протеста. Но вспоминать об этом Майк почему-то не любил. Комментируя эти ностальгические события, крайне редко и обтекаемо. По воспоминаниям музыкантов, после репетиции у Грашевского они часто заходили в гости к Науменко, жившему рядом, на Варшавской улице. Просто... «Попить чайку». Эта цитата пусть такой и останется. Невзирая на присутствие родственников, друзья подолгу оккупировали кухню, разговаривая обо всем на свете, от Jefferson Airplane и Jefferson Starship до Лурида и Леонарда Коэна. «Майк был хилым романтиком», вспоминал Гребенщиков. «И как у всякого романтика, у него было сильно развито чувство собственного достоинства и необходимость набираться знаний, которыми он может компенсировать свою хилость и романтизм», Эти знания он находил в области литературы и музыки. Тогда Майк особенно близко сошелся с Фаном и Севой Гакелем. Даже неформально Науменко предпочитал называть Фана Михаилом, а Гакеля – Всеволодом. Может быть, из уважения к именам, данным им предками, у Фана и Гакеля были свои семейные истории и традиции. «Мой дед по материнской линии, Всеволод Малькетин, был капитаном Семеновского полка», рассказывал Всеволод Яковлевич Гакель. По классическому сценарию он отступил с Белой армии и в итоге оказался в Париже. Моя бабушка тогда осталась в Петербурге с тремя детьми, и только после смерти Сталина дед смог передать ей несколько писем через родственников в Эстонии. Он умер в 1958 году, так и не увидев семью. Свидетельство о его смерти было нашей семейной тайной. Отец Файнштейна в Белой армии не воевал, а скромно служил капитаном первого ранга. но его непутевый сын выбрал карьеру не морского офицера, а окончил инженерно-экономический институт. В «Аквариуме» Фан начал играть в 1973 году, случайно познакомившись с Гребенщиковым у выхода из метро. Говорят, что они узнали друг друга мнемоническим путем по фирменным пластинкам Джона Майола и The Блюз, которые зажимали в руках. Получив от Бориса предложение помузицировать, Михаил тут же согласился. В итоге он оказался самым опытным участником будущего аквариума, поскольку уже успел поиграть в малоизвестной группе фракции Психоделии». Подружившись с Майком, Пан полюбил обсуждать с ним свежие диски и ревниво сравнивать собственные домашние коллекции. «Я тогда собирал машинки, а Майк — самолетики. И про самолетики он знал абсолютно все», — уверял басист аквариума. «Мы выходили на улицу, и Майк говорил, вот полетел МиГ-21. А я говорил, вот поехала «Тойота». И мы получали огромное удовольствие от того, что обладаем такими бесполезными знаниями. Но вскоре их неупорядоченная жизнь приобрела более выраженную цель. На горизонте замаячили летний рок фестивали в Прибалтике, на которые музыканты «Аквариума» имели неизменную привычку добираться автостопом. «Мы ездили часто», — утверждал Гребенщиков в интервью для этой книги. «Как только удавалось, как только дорога становилась проходимой, потому что зимой было сложно ездить автостопом», и мы мотались при каждом удобном случае, когда было время. Весь аквариум. И Родион. И Майк. Все эти веселые странствия начались с того, что однажды друзья двинули на неделю английского кино в Таллин и вернулись оттуда исполненными впечатлений. Там они впервые увидели легендарный мультфильм «Еллый Саммарин», как известно, с битлами в главных мультипликационных ролях. «В этой фантастической поездке участвовали Борис, фан Родион и я», вспоминал Марат Айропетян. У Коли Васина была сломана нога, и он не поехал. До самого последнего момента мы не были уверены, что нам покажут именно «The Beatles», поскольку в программе кинофестиваля было заявлено три мультфильма, никак не анонсированных. Два из них быстро промчались, и, наконец, это случилось. Первый сеанс был просто чудом, второй – неземным наслаждением. «Мы бы проторчали в Таллине всю неделю», Но на четвертом сеансе неожиданно объявился переводчик, пытавшийся переводить не только речь, но и тексты песен. И от отвращения мы уехали. Тем не менее, путешествия в Прибалтику музыкантам понравились. Эстонию, Латвию и Литву они воспринимали как часть западного мира, в котором все было не так, как в Ленинграде. Там по радио иногда передавали рок-музыку, а телевизионные антенны ловили музыкальные передачи из Финляндии. В Таллине, Вильянде и Лиепае порою случались фестивали на открытом воздухе, которые наблюдали многие сотни зрителей. Услыхав об этом, Майк в августе 1975 года впервые решился поехать в Прибалтику. Для него, знавшего и читавшего Кируака, это путешествие в жанре хитчхайк стало еще одной попыткой бегства из условного зоопарка. Не колеблясь, он сунул в холщовую сумку зубную щетку, свитер и направился ловить попутку в сторону Пскова. «Дня через три, когда мы добрались до вожделенной Лейпайи, выяснилось, что никакого фестиваля не будет», – описывал ту поездку в книге «Аквариум как способ ухода за теннисным кортом» Сева Гакель. «На месте стрелки, на лужайке у почтомата, мы встретили Майка и Родиона. Майк собирался ехать дальше, в Калининград, а мы с Фаном и Родионом отправились домой». К сожалению, нам не удалось реконструировать все маршруты Майка того лета. Есть вероятность, что вкусив сладостный дух приключений, двадцатилетний летний Науменко отправился вглубь страны. Он борозил версту за верстой в поисках несуществовавших в природе рок-фестивалей. По одной из версий, после Калининграда случились Киев и Львов. И, судя по всему, никаких земляничных полян Майк там не обнаружил. Вернувшись в Питер и проводив фана в армию, Науменко начал готовиться к новому, воображаемому, прибалтийскому туру. «У Майка были свои кодексы, которые он старался свято соблюдать», рассказывал мне впоследствии Татьяна Апраксина. «Топщик должен был иметь при себе самое надежное. Никаких смен одежды, из гигиенических принадлежностей разрешалась только зубная щетка, зато обязательным, на случай непогоды, считался большой кусок пленки, которую Майк называл пластикатом». Это слово застряло в нем из папиного лексикона, по крайней мере, так мне казалось. В это время по городу распространились слухи, что ленинградские ансамбли «Орнамент», Органавты и Саваяры приглашены на следующий год выступать в Лепае. Также там планировались рижский Минуэт и местная группа «Нептонс». И Майка со страшной силой потянула на новые приключения. В середине 70-х наш круг людей интересовался жизнью немножко больше, чем эта жизнь нам давала – Философствовал на тему миграции в Прибалтику флейтист аквариума Дюши Романов. Непрекаянность формировала сознание людей, и мы ездили из города в город, путешествовали автостопом. Люди двигались, спешили познать как можно больше и как можно быстрее, и это было высочайшего уровня общения между людьми. Похожая навигация двигала и Майком Науменко – Осенью 1975 года он познакомился с юным музыкантом Сашей Теребениным, который играл в группе Yellow Snow, делившей репетиционную базу с легендарными россиянами Жоры Ордановского. «Майк круто разбирался в музыке, и на этой почве мы приятельствовали», рассказывал спустя годы Александр Теребенин. «Мне было 17 лет, я часто не ночевал дома и находился в беспризорном хипповом состоянии». После какого-то сейшина я остался ночевать на Варшавской, а утром Науменко предложил. «Слушай, а поехали со мной с топом на фестиваль?» У меня было рубля три в кармане, и я согласился. Поехали вчетвером. Я, Майк Гребенщиков и его будущая жена Наташа Козловская. Так, летом 1976 года Науменко снова отправился в Прибалтику с эфемерной надеждой посетить советский Вудсток. В свое время его очень впечатлил рассказ фана о поездке на Таллинский фестиваль, где «Аквариум» вдруг сыграл несколько акустических композиций. Еще там выступала московская группа «Машина времени», которая исполняла психоделический гимн «Туманные поля». По словам басиста «Аквариума», это была тяжелая мистика. После некоторых раздумий Майк решил ехать в Лиепаю без гитары. «Если вдруг получится выступить, найдем инструменты на месте», – логично заявил Науменко. На двух грузовиках вся компания доехала до Пскова, а затем разделилась. Борис с Натальей остановились в гостинице, а Науменко с Теребениным отправились в Псково-Печерский монастырь, во дворе которого устроились на ночлег в стоге сена. На следующий день пилигримы добрались до лейпая Денег на входные билеты не было, но с помощью знакомых им удалось проникнуть на заповедную территорию фестиваля. Глазам Майка открылась нереальная для Ленинграда картина. Перед деревянной сценой, на залитой солнцем лужайке, собралась пара сотен длинноволосых парней и девушек. И хотя перед каждым ансамблем на сцену выходил вполне официальный конферансье и неуместно объявлял артистов, представить такое в остальном СССР было просто невозможно. По воспоминаниям Теребенина, большинство музыкантов играли что-то народное, и роком на фестивале не пахло и в помине. Через несколько часов, стрельнув у местных хиппи немного травы, путешественники отбыли в сторону Таллина, где их ждали Борис с Натальей. У Гребенщикова в те дни было приподнятое настроение. Во-первых, он только что сочинил убойный рок-номер «Дорога-21», посвященный автостопу по маршруту «Ленинград-Таллин». Майк уловил в нем явные отголоски «Route 66» и «Highway 61 Revisited», хотя новая песня ему очень понравилась. Во-вторых, Идеологу «Аквариума» удалось в квартирных условиях записать новый магнитофонный альбом с той стороны зеркального стекла. Сидя у ратушной площади, напротив здания с вывеской Таленфильм, Майк прослушал на переносном кассетнике «Романтика-304» все композиции. Особенно сильно его впечатлили блюз «НТР», «Незнакомка» и шизофренический блюз «Свиньи в ушах», который он помнил еще по концерту в Эврике. Несмотря на черновой кассетный звук, Науменко обратила внимание, что все песни записаны без фортепиано, флейта и баса. Виолончель Гакеля звучала только в одной композиции, все остальное – акустическая гитара, губная гармошка и вокал Гребенщикова. Такой минимализм объяснялся просто. Клейт из дюши тогда полностью растворился в театре Горошевского, записать виолончель не получалось технически, а Файнштейн должен был вернуться из армии только осенью. «А вы не планируете искать для аквариума нового басиста?» – спросил Майк. Ответ Бориса его поразил. «Искать мы никого не планируем, а подождем, когда фан вернется из армии. Мы просто будем его ждать».